Эй, не так быстро, почему вы утверждаете, что колье было именно украдено? Как иначе объяснить то, что оно было спрятано в этой каюте? Допустим, баронесса сама его здесь оставила. В таком случае мы имеем дело не с кражей, а с простой забывчивостью со стороны баронессы. Предположим чисто гипотетически, что вчера вечером госпожа Дингольд, Зашла ко мне в гости на чашку чая. Затем она собственноручно сняла колье, а уходя забыла забрать его, вот и все. «Госпожа Бранесса, вы ведь не станете отрицать, что заходили ко мне вчера?» Бранесса продолжала не замечать меня. Она судорожно всхлипнула. «Господин офицер, я путешествую одна, в сопровождении лишь слуги». Со мной рядом нет благородного мужчины, который по законам моей планеты мог бы вызвать этого нахала на дуэль. Я прошу вас, как представителя закона, защитить порядочную женщину от наглых инсинуаций. Сначала этот негодяй крадет мою фамильную драгоценность, а затем недвусмысленно намекает, что я могла зайти в каюту совершенно незнакомого мне человека. Он смеет утверждать, что я в присутствии постороннего мужчины могла снять с украшения. Вы должны понимать, я не уличная шлюха, чтобы раздеваться перед незнакомыми мужчинами. Баронесса еще раз всхлипнула, показывая, что сейчас начнется истерика. Она протянула руки вверх и срывающимся голосом театрально воскликнула. «Могла ли я предположить?» что на борту лайнера компании «Интерселлар» подвергнусь подобным оскорблениям. О небо! Ты видишь, что здесь делают с одинокой, беззащитной женщиной? Ну, хватит устраивать здесь цирк!» Громко возмутился я, видя, что никто не собирается останавливать баронессу, полностью игнорируя готовившуюся забиться в истерике аристократку. Я повернулся к помощнику капитана. А теперь без эмоций, офицер. Вы не можете арестовать меня. Я официально заявляю, что Бранеса действительно вчера заходила в мою каюту, провела некоторое время наедине со мной и вполне могла оставить здесь свое колье. Все, что она говорит против меня, всего лишь слова. У вас есть мое заявление против ее. Других доказательств у вас нет. Офицер плотоядно ухмыльнулся. Не выпендривайся, сэр я таких как ты пачками вылавливал, прикидываются аристократами, покупают билет в первый класс и шуруют по карманам у беспечных богатых пассажиров. я шагнул вперед, выбирай выражение подонок стволы двух бластеров ощутимо надавили мне на лоб, недвусмысленно щелкнули предохранители. я остановился, сжимая кулаки. «Я сказал не выпендриваться!» Продолжал тем временем помощник капитана. «У нас есть свидетельские показания слуги баронессы». Вот что он рассказал. После ужина в ресторане у баронессы разболелась голова. Она отправилась в свою каюту и больше оттуда не выходила. Баронесса приняла таблетку обезболивающего и уснула. Утром, когда она стала одеваться, то обнаружила пропажу колье. Сначала она решила, что драгоценность просто затерялась в одном из ящичков шкафа. Однако, обыскав шкаф, а затем и всю каюту, госпожа Дингольд убедилась, что колье действительно пропало. Тогда баронесса обратилась ко мне. «У меня, как я уже сказал, есть опыт раскрытия подобных пропаж». Я подробно расспросил баронессу о том, как прошел вечер, и быстро выяснил, что вы крутились вокруг нее весь вечер. Вы сидели рядом за ужином и проявляли к ней повышенное внимание. Эта наивная женщина не могла мне поверить и утверждала, что вы просто вели себя, как положено, благородному аристократу. Но я-то знаю таких благородных. И, как видишь, я не ошибся, имея в виду, что с этого момента все сказанное тобой будет использовано против тебя же в суде, продолжил он, застегивая на моих руках наручники. «Адвокаты тебе представят на «Селесте».» Я увидел, что сопротивление бесполезно. Однако название планеты меня еще больше насторожило. Причем тут «Селеста», я лечу на «Диметру».